В прошлой передаче мы начали разговор о зависти. Сегодня продолжение этой темы. Зависть не только сеет сомнения о Боге, но она также стремится разрушить чужой успех. Народная мудрость гласит, завистник по чужому счастью сохнет. Казалось бы, люди готовы простить вам все, кроме успеха. В книге Эклесиаста в 4 главе, в 4 стихе мы читаем ⁇ Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Эклесиаст, он же по всей вероятности царь Соломон, говорит, что собственными глазами я видел, как чей-то успех вызывает у людях зависть. Я думаю, что многие люди завидовали успехам Соломона, его красоте, мудрости, богатству, процветанию в политике, в экономике. И я предполагаю, что Соломон также кому-то завидовал. Он завидовал также был человек и унаследовал ту же самую греховную природу от Адама и Евы, поэтому не является исключением. Зависть ненавидит чужой успех, зависть стремится его разрушить. В Библии, в книге «Деяния апостолов», 9 стих, 7 главы, мы читаем о том, что еврейские патриархи из-за зависти продали своего брата Иосифа в Египет. Об этой истории подробно рассказывается в начале Библии в книге «Бытие» в 37 главе. У человека, Божьего Иакова, было двенадцать детей. Всех он любил и всем уделял внимание. И все же был у него один любимец, которого он любил больше всех. Звали его Иосиф». За то, что Иосиф был сыном старости своего отца, а младших детей обычно по-особенному любят, он был послушным и рассказывал ему о плохих поступках своих братьев. Иаков, отец, подарил ему красивую одежду. Вы, наверное, можете представить Иосифа, гуляющего во дворе в своей разноцветной одежде, и его братьев, одетых в тогдашний, так сказать, секонд-хенд. Братьям Иосифа не понравилось, мягко говоря, что отец любит его больше, чем всех остальных». И они из-за зависти возненавидели его и не смогли с ним разговаривать дружелюбно. Зависть не знает, что такое дружба. Зависть знает только, что такое месть. Кроме того, Иосифу приснилось два сна, о которых он не умолчал и рассказал своим братьям и родителям. Никому эти сны не понравились, потому что в них толковалось о том, что придет время, когда его братья и родители поклонятся ему до земли, Иаков отругал своего сына Иосифа за значение этих снов, и братья его еще больше возненавидели. Однажды братья пошли пасти скот, а Иаков попросил Иосифа пойти к ним и их проведать. Когда братья издалека увидели идущего к ним Иосифа, они решили от него избавиться. Особая любовь Иакова к Иосифу... Причина зависти его братьев. Следствие зависти – это продажа Иосифа в рабство. Зависть ненавидит успех другого человека. Она готова его уничтожить. В книге притчей в 14 главе в 30 стихе написано «Зависть – гниль для костей». Когда человек завидует чьему-то благополучию, происходит деградация его как личности – Завистник готов даже пойти на самое мерзкое преступление, убийство своего друга или родственника. И вот и эти братья умышляли убить своего собственного брата Иосифа. Мы читаем в книге «Бытие» и сказали друг другу «Вот идет сновидец, пойдем опять и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Однако Бог не допустил пролития крови Иосифа. По совету старшего брата Рувима, который хотел избавить Иосифа от зла, которое задумали против него братья, они решили бросить Иосифа в глубокую яму, а когда увидели в пустыне караван с купцами, продали его им в рабство, а купцы отвели Иосифа в Египет. Иосиф был верным Богу, и за это Господь в Египте сделал из него великого человека, который потом спас во времена голода своих родственников и всю еврейскую нацию. Корень многих несчастий – это зависть. Она способна на предательство и даже на убийство. Синичка я був пойманий, закован сатаной, Його волю за стезами исполняв, Но свобода мне явилась, как любовь, Как синичка пован радости всегда, Аллилуйя, радость сердца и пути, И теперь спасение беспределенным всем хочу нести, Что и я мог обрести. Как синичка, что в ловушке был я в вузах сатаны, мои руки мои. Прави. Но когда Христос сулил яшёйгом я бадь ждён. Он с любовью меня спасать и петь гочу я как синичка полна радости всегда. Аллилуйя, радость в всей пути. Спасенья без плюенных всем хочу нести, Что и я мог обрести. Еще один известный библейский пример, показывающий, к каким пагубным последствиям может привести зависть, это пример Каина и Авеля. Каин завидовал брату Авелю, потому что дар Авеля был принят Господом, а его собственное приношение не было. Зависть не давала ему покоя, Как хотелось ему получить то, что досталось другому, как хотелось получить Божье благословение и одобрение его жертвы от плодов земли. Обида толкнула Каина на убийство. Совершенно справедливо сказал Иоанн Златоуст, хотя бы ты подавал милостыню, хотя бы ты вел трезвенную жизнь, хотя бы постился, но ты преступнее всех, если завидуешь брату. Дар Авеля, который оказался лучшим, послужил причиной зависти Каина и следствие этой зависти – убийство Каином Авеля. Далее на страницах Писания мы читаем о зависти во взаимоотношениях между теми, кто стал первым и вторым царями Израиля. Саул завидовал Давиду, что народ восхищается бывшим пастухом за его победы больше, чем самим царем. Ведь раньше было все наоборот. Все почести за воинские победы доставались только одному Саулу. Зависть терзала сердце Саула, потому он искал возможности убить своего конкурента. Но ничего у него из этого не получилось. Почитание народом Давида более чем Саула явилось причиной зависти у последнего. Следствием этой зависти было желание Саула избавиться от Давида. Далее, открыв книгу Даниила, в шестой главе мы читаем о том, что угодно было царю Дарию, царю Мидоперсии, поставить над царством 120 сатрапов и трое князей, среди которых был один иудей по имени Даниил. Этот самый Даниил когда-то давно был уведен в плен, несмотря на многие трудности в чужой стране, он добился больших успехов, за что получил уважение и высокую должность от правителя». Даниил превосходил остальных сатрапов и князей, и поэтому царь думал поставить его над всем царством, то есть сделать его своей правой рукой. Быстрое возвышение мудрого Иудея породило трение между ним и другими князьями, вызвало у них зависть к нему. Не найдя за Даниилом погрешностей в делах по управлению царством, соперники его решили поискать их в его религиозных убеждениях, чуждых как вавилонянам, так и персам. Они предложили, чтобы в течение 30 дней царь, царь Дарий был объявлен единственным божеством, которому все должны возносить молитвы и воздавать соответствующее божеству почести. С исторической точки зрения здесь все верно. Медийцы и персы действительно боготворили своих правителей, потому что видели в них воплощение своего верховного божества, которого они называли Ангур-Мазда. Вступив на престол, цари и сами начинали чувствовать себя небожителями. И вот завистливые администраторы настояли, чтобы Дарий официально утвердил этот указ, а нарушавших его бросил на растерзание львам. Даниил, которому в ту пору было лет восемьдесят, узнав о царском указе, сохранил верность своему Богу, как и прежде он трижды в день открыто молился Богу и Егове. Нечестивые люди подсмотрели, как он молился, прося милости не у Дария, а у Бога своего. Затем они пошли и рассказали об этом царю. Дарий не желал погубить своего лучшего министра и друга, Но лукавые царедворцы стали надавливать на него изданным указом. Дарий выражает, однако, надежду, что Бог, которому Даниил служит, спасет его. Когда Даниил был брошен в львиный ров, царь был настолько расстроен, что лег спать без ужина, но и сон бежал от него. Едва расцвело, Дарий поспешно направляется ко рву, и когда он увидел живого Даниила, то искренне обрадовался, а обвинителей Даниила и всех их родных он повелел бросить в львиный ров. Преуспевание Даниила в работе явилось причиной зависти высокопоставленных людей Персии. Вследствие этой зависти Даниил был брошен в ров на истерзание львам. К зависти склонны прежде всего строгие критики, гордецы, ленивцы и глупцы. Кто-то сказал, что людям неталантливым, но с большими претензиями, ничего больше не остается делать, как завидовать и критиковать настоящие таланты. Недаром китайское изречение гласит «высокие башни измеряются длиною отбрасываемой ими тени, великие же люди – количеством завистников». У Даниила завистниками была наверняка целая государственная дума МИДа Персии. Те люди были неталантливыми, но с большими претензиями, и им больше ничего не оставалось делать, как завидовать, критиковать и клеветать на настоящие таланты. Будем, дорогие друзья, внимательными, чтобы зависть не смогла сплести гнездо, и в нашем сердце, чтобы мы сами не оказались ее жертвой. Человек, ослепленный завистью, весьма опасен, ведь он не способен к созиданию, но будет стремиться направлять всю свою энергию лишь на разрушение, на нанесение урона и на месть своему противнику, которому он завидует».